все приготовились сдать последний бой, уверенные в том, что маленькому отряду не устоять перед огромными толпами, пораженных болезнью людоедов, которые продолжали стекаться в город. Грей пробормотал что-то себе под нос. Разобрать слова было невозможно, однако не вызывало сомнений, что они проникнуты скептицизмом. Вместе с угасшим солнцем угасли наши надежды. Каждый по-своему возносил молитвы к небесам. Ханские воины жгли куски дерева и мазали лица пеплом. У меня был только мой исповедник. Отец Агреер преклонил колени вместе со мной, и мы произнесенными шепотом молитвами вверили свои души Господу. Отец Агреер схватил распятие и осенил мой лоб знаменем креста, на котором страдал Христос. Он использовал тот же самый пепел, что и воин хана. Глядя на испачканные сажей лица, я гадал, не объединило ли это испытание всех нас, нечестивцев и христиан, и по большому счету, какая разница, чьей была молитва, которая в конце концов услышана, чья молитва призвала силы небесные, пришедшие к нам среди всей этой чумы, черные силы, спасшие нас всех. Здесь повествование обрывалось. Грей перевернул листок бумаги, ища о продолжении. Откинувшись назад, Ковальский сделал свой единственный вклад в историческую дискуссию. — Сакса маловато, — пробормотал он, тщетно пытаясь подавить отрыжку. Нахмурившись, Грей ткнул пальцем в вымя последней странице. — Вот здесь. Это упоминание отца Гриера. Егор кивнул, обратив внимание на ту же самую вопиющую ошибку. Несомненно, текст был подделкой. «Ни один священник не сопровождал троих полов путешествий на восток», — заявил он вслух. «Согласно ватиканским текстам, вместе с ними в путь отправились два монаха-доминиканца в качестве представителей Святого Престола, однако уж через несколько дней они возвратились обратно» взяв первую страницу, иххан аккуратно ее соажа. Как и в случае с этой дополнительной главой, марко подправил хроники, исключив из них священник. На самом деле семейство пола сопровождали три монаха доминиканца по одному на каждого путешественника, как это было принято в ту эпоху. Вигор был вынужден признать, что она права, действительно обычай был именно такой. А назад возвратились только два монаха, — продолжала Сейхан, — и существование третьего хранилось в тайне до настоящего времени. Откинувшись на спинку, Грей протянул руку к шее. Сняв серебряное распятие, он положил его на стол. — И ты утверждаешь, что действительно крест отца Гриера, того самого, который упомянут в рассказе? — ответом ему стал уверенный взгляд Сейхан. Потрясенный этим внезапным откровением, Вигор молча осмотрел распятие. Оно было лишено каких-либо украшений. Распятая фигура была выполнена очень условно. Вигор сразу же определил, что крест старинный. Неужели это правда? Осторожно, взяв распятие со стола, прилад исследовал его внимательней Если это была правда, самим своим весом... Крест придавал убедительность жуткому повествованию Марку. Наконец Егор обрел дар речи. — Но я никак не могу понять, почему отец Агрер был исключен из повествования? Протянув руку, Сейхан собрала разбросанные страницы. — Неизвестно. Просто, — ответила она. Остальные листы были выдраны из книги и заменены одним поддельным, вшитым в переплетом. Однако качество бумаги однозначно свидетельствует о том, что эта страница на несколько столетий моложе остальной книги. Егор нахмурился, удивленный этим странным обстоятельством. — И что? На этой новой странице? — Самой мне так и не довелось ее увидеть, но мне рассказали, что она не написано. Там были лишь бессмысленные бредни, полные упоминания об ангелах, библейских цитат, Несомненно, рассказ Марко напугал автора, но, что гораздо важнее, на этой странице пространно рассказывалось о карте, включенной в книгу, которую нарисовал лично Марко, карте, которая была объявлена дьявольской.